Глава 7. Кусты смородины и малины затряслись, оттуда шагнул крепыш лет 20. В меру потасканная огарка, берцы, короткая стрижка, белёсые брови и изрытое оспинами лицо. В руках аксу. Поджарый со сломанными ушами и носом, которые из головой выдавали за всегдатае боксёрского зала, он испытующе смотрел на дегоря своими глубоко посаженными серыми глазами. смотрит прямо, взгляд не отводит, даже под дулом автомата. А значит, не самого робкого десятка. Дикарь знавал такую публику. Молодая поросль вроде этого крепыша ещё не успела набраться жизненного опыта, а с ним и ума. И живёт по волчьим законам: кто сильнее, тот и прав. Это потом они узнают, что дипломатия и компромиссы почти всегда эффективнее грубой силы. А сейчас заложенные матушкой природой законы и иерархичности постоянно вынуждают их пробовать окружающий мир на прочность, чтобы найти в нем свою нишу. И этот момент стоит учитывать во время переговоров. Крепыш, демонстрируя мирные намерения, повесил свою Ксюху на шею стволом вниз. А значит, в случае с чего, быстро сорвать ее и пустить в дело он не сможет. Для дикаря одна дополнительная секунда отличный шанс понаделать лишних дырок в неосторожном противнике. Вот только не стоило забывать про двух других стрелков, затаившихся в кустах. Крепыш с укоротом, похоже, решил, что дикарь заметил только его, поэтому сделал вид, что он один. Придётся его разочаровать. Впрочем, вариант со стрельбой квас решил пока отложить на самый крайний случай. и применить те самые приёмы дипломатии пополам с запугиванием. Ну, что ну, лидер этих мутаватых ребетишек, а этот крепыш несомненно им и являлся, изобразил неподдельное удивление. Ты же вроде как договариваться пришёл. Я тебя внимательно слушаю. Парень на секунду смешался, но быстро взял себя в руки. Так это, чувак, может мы и без шмалива обойдёмся, а? Мы тебе плохого ничего не сделали, просто мимо шли себе и дальше пойдём. Сапуна только отпусти. Дикарь ядовито усмехнулся в ответ. Красивая сказка. Я почти поверил. А знаешь, как было на самом деле? Вы, кучка недалёких ушлёпков, решили по-быстрому пощепать дохадягу-рейдера на предмет ништяков, пока он в отключке валяется. Вот только не задача. Рейдер оказался не таким уж и дохадягой, да? Судя по тому, как Крепыш снова на секунду смешался после этих слов, дикарь ещё больше уверился в том, что если он и не попал в яблочко, то был очень близко к этому. А значит, этих борзых малолеток надо дожимать до отказа, пока сопли не потекут. Да не было такого, мужик, не гони. Но заметавшийся по сторонам взгляд боксёра говорил об обратном. Поэтому Квас перебил его, продолжая давить собеседника убийственно хладнокровным тоном своего голоса, складывая слова в стопку словно кирпичи. Только ты, дружок, конкретно ошибся. Посмотри вон на того лотырящика, а потом на меня, потом снова на лотырящика, а после снова на меня. По-быстрому здесь вы можете разве что люлей выхватить. И если ты не хочешь обзавестись парой лишних дырок в организме, свисти своим подсосом, чтобы тоже из кустов лезли сюда. Иначе я на счёт 5 прострелю голову вашему другу, потом продырявлю коленку тебе, а уже после этого найду твоих приятелей, вырву им кишки через глотку и развешу по окрестным кустам, как новогодние гирлянды. Да хоть чего объясняю, Подтверждение своим словам, Декар щёлкнул предохранителем автомата и взял коленную чашечку Крепыша на прицел, чем вынудил его сильно занервничать. Тихо, тихо, мужик, не горячись, давай. Раз. Да твою мать, чел. Два. Блять, остынь. Он уже знатно струхнул, заворожённо уставившись в тёмный зрачок автоматного дула. Три. Ладно, сука, ладно, я понял, чувак, завязывай твою мать. Вайб, кокос, вылезайте, пока этот псих нас не покрошил к херам. Спустя несколько мгновений кусты слева и справа от позиции декаря затрещали, и там нарисовались ещё два персонажа. Кто бы мог подумать? Тоже как на подбор пацаны до 20 лет. Один худосочный с длинным носом и причёской как у попугая в спортивном костюме и кроссовках держал в руках пистолет ТТ. Второй, пухлый коротышка в какой-то потрёпанной робе и джинсах, неуклюже придерживал в руках конкретно потасканный FN FAL. Так себе арсенал, если честно, Дикарь лишь хмыкнул про себя. Кроме бельгийской винтовки и его Галила тут серьёзных стволов не было. Однако для него и выстрела из тетенешника вполне может хватить за глаза. Дождавшись, пока новоприбывшая приблизится к своему вожаку, Дикарь снова принялся безжалостно кошмарить молодёжь. Так, ствалы на землю в темпе. Тут боксёр, почувствовав прилив уверенности от присутствия группы поддержки, решил перехватить инициативу. Слушай, мужик, не борзей, Дегерс слегка повысил голос, добавив в него угрозы и режущих слух рычащих ноток. У него и в прошлой жизни неоднократно получалось с помощью этого приёма останавливать пьяные драки до их начала. доходило даже до упитых в хлам кабацких быдланов и гопников. А сейчас, благодаря своим обновлённым габаритам, голос кваза стал ещё ниже и хрипел как злобный цепной пёс перед броском. В любом случае боксёра пронесло. Ты тупой или тебя в детстве уронили, бегом. Сука. Даже процеженное сквозь зубы ругательство не помешало крепышу сбросить ксюху. Его примеру последовали и приятели боксёра. Назад к сапуну шагайте и вставайте на колени так же, как он. И без глупостей, вы до сих пор живы лишь по той причине, что ваш друг своевременно поделился со мной живцом. Когда парни расселись редком на земле, дикарь покинул своё укрытие и подобрал с земли бельгийца. Он проверил патрон в патроннике и заменил им свой галил. Представив тот к плугу, с которого безжизненной тушей продолжал свисать труп жирача, Квас выдержал театральную паузу, словно размышлял над тем, как ему поступить, позволяя парням повозиться в собственных страхах под дулом автомата. Всё, Сапун уже дошёл. Из-за неудобной позы и прочего негатива, связанного с ударом по голове, парочка на подхвате, похоже, в принципе довольно труслива. А главаря малолетних рецидивистов пробрала до печёнок последняя фраза дикаря, сказанная низким рычащим тоном, а также вид раскуроченного трупа лотырейщика, истекающего кровью неподалёку. А значит, можно продолжать эту милую беседу уже в более или менее конструктивном русле. Итак, объясняю, что будет дальше. Отвечайте на мои вопросы как на духу, и если меня устраивают ответы, гуляйте себе дальше целыми и здоровыми. Если начнёте мне прогонять хрень, я буду делать больно. Вопросы. Голос подал насупившийся боксёр. Похоже, он злился на себя за то, что так быстро сдулся под прессингом харизмы дикаря и пытался реабилитироваться в собственных глазах. Откуда нам знать, что ты нас тут не кончишь, сразу как узнаешь всё, что тебе нужно. У квазов, в принципе, не было особых причин топтаться по его гордости, лишь бы в занозу не полез. Впрочем, щадить его эго он тоже особо не планировал. Да на кой вы мне сдались, шантаропа подзаборная? С таким вооружением и подготовкой вы один хрен дальше первого лотырейщика не уйдёте. «Если бы я и вправду считал вас угрозой, положил бы всех безо всяких разговоров». До Лопоухова, похоже, наконец-то дошло, что он только что прогулялся по лезвию бритвы. Он сник и притих. «Если с предварительными ласками покончено, перейдем к тому, зачем мы все здесь сегодня собрались. Первое. Как вы тут очутились?» Увидев, что Сапун собрался говорить, квас его одернул. Ты пока держи рот закрытым и без команды голос не подавай. Итак, боксёр ответил за всех. Мы с парнями на рейд за продуктами из трёхстенка подписались. Рейд нарвался на атомитов. Нам крепко досталось на орехи, колонну раздолбали, пришлось ногами уходить. А От атомиты оторвались, но вляпались в другое дерьмо, напоролись на группу фашистов. Они нас прижали и как кроликов загнали. Ну а на подъезде к складам муры нарвались на каких-то залетных рейдеров. В наш грузовик зарядили из РПГ, охрану побило взрывом. Мы с ребятами сумели выбраться и удрать оттуда. Оружие откуда у вас? Не похоже это на муровские стволы. За исключением разве что бельгийского автомата. Дикарь склонился и взял в руку тульский Токарева. Слегка оттянул затвор, проверив наличие патрона в стволе. Судя по свежему, совсем ещё не износившемуся ранению, пистолет в прекрасном состоянии, и у дикаря была мысль, откуда взялся этот ствол. Между тем пленник ответил на его вопрос. Автомат у раненого конвоира забрали, а остальное сняли с трупов. Там муры тех рейдеров много покрошили. Вот и обшмонали парочку покойников в кустах, пока те между собой грызлись. От меня-то чего хотели? Взгляд парня забегал, он понял, что допрос дошёл до самой скользкой темы. Мы сперва не поняли, кто ты такой, думали, может, Мурад от своих отстал. Да и на автомат твой позарились. Сам ведь видишь, с чем сваливать пришлось. Этим арсеналом только пустышей пугать. Плюс ты ж рача прикончил, а у нас живчика на Донце осталось. Пока сюда шли, старались не шуметь, да и не так тут много мест, где можно без лишних телодвижений накрошить бегунов. А кто по здоровее, нам или по зубам? Ну он хотя бы ответил честно, не увиливая, чем заработал пару баллов респекта в глазах дикаря. Всё, что сказал боксёр, совпадало со словами Сапуна. Зовут как? Похожий спортсмен меньше всего ожидал услышать такой вопрос и растерялся. Меня? Ну не меня же. Бобёр дикарь хмыкнул. Тебе никто не говорил, что правильно будет бобр. Бобёр лишь вяло огрызнулся в ответ. Да вы запарили. Крёстному моему скажи об этом, если когда-нибудь встретишь этого мудака. Малость успокоившийся дикарь отстегнул магазин от бельгийского автомата, что держал в руках, проверил в нём патроны. Сколько у вас магазинов к этому стволу? Голос подал пухлой хранившей до этого молчание «Один у тебя в руках, два у меня в кармане. Запасные тоже двадцатки?» Дикарь потряс в воздухе коротким фаловским магазином на двадцать патронов. «Угу! Кидай оба сюда!» Пока пухлый с кряхтением пытался выудить магазины к автомату из карманов своей затасканной робы, дикарь гадал, кто из них кто. В итоге он сделал про себя ставку на то, что пухлый и скорее всего, кокос, а второй худой, что с попугайстой причёской вайб. Кампашка эта, чем дальше, тем больше веселила дикаря, а болтысы малолетние как есть. Удивительно, как их ещё до сих пор не сожрали со всеми потрохами. Впрочем, если верить услышанному от бобра, парни трудились на поставках еды в стаб. Если это так, то неудивительно, что они умудрились выжить Там их скорее всего охраняли толковае бойцы. Между тем, условный Кокос справился с поставленной задачей и неловко перебросил запасные магазины в руки кваза. Дикарь убрал один из них в карман, второй пристегнул обратно к бельгийцу, после чего принялся выщёлкивать патроны из третьего. Закончив с этим делом, он снял рожок с Галила и взялся забивать практически опустевший магазин вновь переобретёнными патронами. Благо Муры заботились единым натовским калибром для стволов у своих бойцов, несмотря на довольно широкий спектр моделей оружия, что им сбагривали их хозяева. А внешнеки, судя по тому же Галилу и FN FAL, пихали своим подрядчикам, в том числе всякое старьё. Впрочем, в условиях хули эти вот проверенные временем стволы с мощным натовским боеприпасом 7.62 на 51 Отлично подходят для отстрела как всяких неприятных личностей, типа атомитов и стронгов, пьющих кровь из муров, так и для зачистки и планомерного уничтожения развитых тварей, вплоть до кусача и рубера. Так что выбор ренегатов более чем оправдан. Хотя магазин на 20 патронов – это все равно форменное издевательство. «Чел, ты нас без единственного серьезного ствола оставить что ли хочешь?» Бобёр, наблюдая за манипуляциями медикаря, всерьёз заволновался. Сам висит на нитке, а думает о прибытке. "К вас выдал поговорку из одного старого хорошего фильма и саркастично улыбнулся. Да не сытый отдам я вам один магазин, два пойдут в счёт компенсации морального ущерба. Вы меня как никак ногуб стоп взять хотели. Считайте ещё, что легко отделались. Остальной свой хлам тоже заберёте. Мне оно без надобности". Хотя, ТТшник, ты, стоило бы у вас забрать, чтобы вы себе случаем чего не отстрелили. Ну да ладно, у меня хорошее настроение, так что бог с ним. Убивать нас, значит, не будешь? Да сдались вы мне, бандиты недоделанные. Даже не обладая чутким слухом, как у дикаря, можно было бы услышать хоровой вздох облегчения, вырвавшийся из ртов этих обалдуев. Иначе их и язык не поворачивался назвать. Между тем, пока Квас сосредоточенно продолжал забивать золотистые и тяжёлые карандаши патронов в магазин Галила, делая вид, что это самое интересное занятие на свете, Сапон переглянулся с Бобром, после чего обратился к Дигарю. Мужик, ты что, просто нас тут оставишь? Дигар удивлённо приподнял правую бровь. Ребята, вы реально туповатые или как? Я же сказал, что вы мне даром не сдались. Тот помелся немного в ответ, после чего озвучил волновавший его и остальных вопрос. Так это, можно мы с тобой пойдём? Квас, закончив возню с патронами со щелчком вставил магазин в автомат, устало вздохнул в ответ. Мне что, в третий раз повторить для глухих и альтернативно одарённых? На кой хрен вы мне сдались? «Да мы понимаем, что толку от нас мало, но мы же не за так. Доведешь нас до Трехстенка, мы скинемся, тебе с паранов оцыплем. У нас в стабе есть заначка на черный день. К тому же я безопасную дорогу туда знаю, подскажу». «Сколько отсюда до Трехстенка?» «Километров двадцать будет. А до Флюгера?» «Тридцать-сорок, не меньше». «Так, а до Озерска тогда сколько?» Тут Сапун в первый раз споткнулся. Я там не бывал никогда, но уверен, что не как не меньше 60 км. Дикарь на некоторое время погрузился в свои мысли. Я не пойду в трёх стенок, мне там делать нечего. Лицо Сапуна и его товарищей приняло грустное выражение. А вот ведь люди. Ещё минуту назад тряслись, как бы их не пристрелили, а сейчас уже пытаются выбить тебе сопровождение. А куда ты тогда пойдёшь? Дикарь глянул на Сапуна так, что до того сразу же дошло, что он спросил лишнего. «Понял, извини». Тут в беседу вмешался Бобер. «Чел, фиг с ним с трехстенком, помоги хоть с территории чертей убраться. Ты же сам сказал, мы покойники, если нас тут оставить. Выручи, а...» Дикарь раздраженно потер переносицу. «Ребята, без обид, но вы для меня просто обуза. И у меня нет ни единой причины вам помогать». Извиняйте, но сейчас я отправлюсь по своим делам, а вы останетесь тут. А если Тут квас резко замолчал и насторожился. Что-то вдруг резко обеспокоило его, но он пока не понял, что именно это было. Что если? Боксёр переспросил, явно не уловив перемен в поведении дикаря, чем вызвал у того приступ глухого раздражения. Вот об этом он и толковал туристы хряновы. Заткнись. Ответ получился излишне злобным, от чего бобёр резко захлопнул рот и тоже начал прислушиваться. Вокруг снова воцарилась тишина. Вроде бы ничего необычного: щебечут птицы, стрекочут кузнечики, под полом в бане попискивает мышь. Но сосущее чувство нарастающей тревоги устойчиво сигналило дикарю, что очередная порция проблем на подходе. «В дом, быстро! Дошевелитесь вы, дуболомы обдолбанные!» Дикарь пнул Ксюху ногой, заставив у корот проскользить по траве к ногам бобра. После этого перекинул бельгийский автомат в руки Пухлого, подхватил с земли рюкзак и галил. Подгоняя пинками молодых оболтусов, которые охали и ахали, поднимаясь на затекших ногах, он направил акселератов внутрь дома. Когда те спрятались внутри, он замер на пороге, про себя молясь, чтобы он ошибся, И звук, что уловило его ухо, оказался чем-то другим. Рядом пыхтел сапун, пытаясь пристроиться на корточках на затёкших ногах. Что там? Дикарь в сердцах сплюнул на землю. Вляпались мы, по самое уши вляпались. Дрон сюда летит, и похоже, что не один.